Последствия грехопадения, нагота. Так свершилось грехопадение человека. Говоря о грехопадении, мы имеем в виду не просто понижение ценностного уровня, но и изменение образа бытия, извращение жизни. Библейский текст обрисовывает этот экзистенциальный перелом и его последствия в емких и точных образах. Первым следствием греха явилось ощущение наготы. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себя опоясаннее. Бытие, глава 3, стих 7. Между тем, вплоть до момента грехопадения, были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Глава 2, стих 25. Что же означает это ощущение наготы, этот стыд наготы, сопровождающий грех? В нем выражается осознание того факта, что устремленный на меня взгляд принадлежит нелюбящему и любимому существу, которому я питаю полное доверие, но чужому. В этом взгляде нет любви. Чужой человек смотрит на меня лишь как на объект собственных желаний и вожделений. Своим взглядом он словно объективирует меня, превращает в некое безличное существо, лишая меня моей неповторимой глубочайшей единственности. Ощущение наготы означает разрыв личного отношения, отрицание любви, потребность в самозащите от опасности, которую с этого момента воплощает в моих глазах другой человек. И я защищаю стыдом, я прикрываю свою наготу, чтобы сохранить собственную личность, чтобы укрыться от чужого взгляда и не превратиться в объект, служащий удовлетворению чужой эгоистической похоти. До грехопадения все человеческое тело являло собою личностную неповторимость, в нем выражался динамический призыв к жизненному единению, к самоотдаче в любви. Ощущение и стыд наготы, напротив, возникают в тот момент, когда жизнь перестает стремиться к самоосуществлению в любви, и целью ее делается индивидуальная самодостаточность, удовлетворение потребностей и вожделений индивида. Вот почему после грехопадения лишь истинный эрос вновь превращает наготу в выражение доверия и высшей самоотдачи, избавляя ее от бремени стыда. «В подлинной любви душа скрывает тело», — говорил Ницше при всем своем воинствующем атеизме, никогда не терявшей чувства истины. С другой стороны, христианский святой Исаак Сирин дополняет эту мысль. Любовь не знает стыда, любовь не ведает стыда по природе и забывает о сдержанности. Ощущение наготы и стыд наготы — наиболее ясное свидетельство того искажения, которое претерпела человеческая природа в результате грехопадения. Образ Божий, запечатленный в человеке, оказался униженным и извращенным, однако не был разрушен совсем. Этот образ выражается в личностном троечном образе бытия, в личностной любви, которая только одна и может воссоединить жизнь, волю и энергию естества. Если же любовь личности подчиняется хотя бы частично индивидуалистической потребности автономного природного существования, то она превращается в инстинкт, неразумное влечение, слепую страсть. В результате природа дробится на множество индивидов, каждый из которых живет лишь для себя, индивидов, вероломных по отношению друг к другу и оспаривающих друг у друга право на жизнь. Чувство вины. Другое следствие греха, выраженное языком библейских образов, — чувство вины и связанная с ним попытка самооправдания. Первые люди слышат шаги и голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И их охватывает страх, страх настолько сильный, что они поспешно скрываются от лица Господа Бога между деревьями рая. Бытие, глава 3, стих 8. Тогда Бог призывает Адама, допытываясь о причинах его испуга, и тот ссылается на свою наготу. Даже перед лицом Бога он теперь чувствует себя нагим, даже взгляд Бога кажется ему угрозой, посягательством на его индивидуальность. Господь перестал восприниматься Адамом как близкий и возлюбленный, а отношения с ним утратили любовный и жизненный характер. Сам Бог превращается в глазах Адама в чужого, в иную экзистенцию, одним своим присутствием, грозящую умолить индивидуальную автономию человека. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» — вопрошает Бог. В ответ Адам спешит переложить ответственность на женщину. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Тогда Бог обращается к Еве. «Что ты это сделала?» И та, в свою очередь, оправдывается. «Змей обольстил меня, и я ела». Бытие, глава 3, стихи с 11 по 13. Совершенный грех проявляется в этих попытках самозащиты, в стремлении переложить ответственность на другого и оправдать самого себя. Если ощущение наготы и стыда обнаруживает утрату личностного образа бытия, то желание избавиться от ответственности и самооправдаться, связанные с чувством вины и страха, являются, скорее всего, признаками тревоги и тоски, вызванных потерей истинной или вечной жизни. Это страх смерти. Мы приходим к такому выводу непроизвольно, но опираясь на критерии церковной интерпретации библейских образов. Зададимся вопросом, чего боится Адам, прячась от лица Божия? От чего он защищается, сваливая ответственность за грех на жену? Что это, страх какой-либо внешней угрозы, предчувствие объективной опасности? Но ведь у него отсутствует опыт подобных переживаний – И с точки зрения логики страх должен быть ему столь же неведом, как и ребенку, тянущему руку к огню. Обычно моралисты отвечают на эти вопросы очень просто: Адам приступил заповедь Бога и теперь боится кары. Однако сами понятия, преступления и наказания порождены опытом человеческой жизни в мире после грехопадения. Если же мы возведем их в абсолют и примем за единственное объяснение Адамова страха, то столкнемся с новыми вопросами, ставящими нас в тупик. Каким образом мог Адам испытывать страх перед Богом, которого он знал до сих пор как безумно любящего людей и дарующего им жизнь? если даже людям, любящим истинной любовью, свойственно прощать и забывать все ошибки любимого существа, то неужели любовь Божия оказалась бы бессильнее человеческой? Неужели любовь Бога слабее, чем любовь нежного отца, снисходительной матери, пылкого влюбленного? Разве Бог не в состоянии исполнить того, чего требует от нас? Столько раз прощать должникам, сколько потребуется, пусть даже до седьмижды семидесяти раз. Да, но ведь Бог еще и справедлив, отвечают моралисты. Он должен отправлять правосудие, карать за совершенное преступление. Но уместно спросить, откуда они взяли это долженствование, которому подчиняют самого Бога. Что это за необходимость, что ограничивает божественную любовь и, следовательно, божественную свободу? Если такая необходимость существует, то Бог перестает быть Богом. По крайней мере, это не Бог христианской церкви. Справедливый Бог, небесный жандарм, строго следящий за соблюдением обязательных даже для него самого правовых норм, не более чем плод греховного человеческого воображения, проекция человеческой потребности в индивидуальной безопасности среди тех конфликтов, что несет с собою совместная жизнь. Как бы ни изощрялись моралисты в попытках логически согласовать божественную любовь со справедливостью, их силогистические построения грозят обрушиться в любое мгновение. Святой Исаак Сирин говорит, Как одна песчинка не сравнится по весу с большим количеством золота, так необходимость справедливого воздаяния не сравнима с божественным милосердием. Бог библейского откровения и церковного опыта не есть Бог правосудия. Не говори, что Бог справедлив, ибо его справедливость не явствует из твоих поступков. Где же тогда справедливость Божия? Сказано, что Бог милостив, грешникам и нечестивым. Трагедия твари Эта фундаментальная истина, пережитая и удостоверенная церковным опытом, по видимости, противоречит многочисленным библейским текстам, в которых говорится о Божьем наказании или угрозе наказаний. Вспомним потоп, погубивший на земле все живое, за исключением обитателей Ноева Ковчега. Огонь серу, разрушившие Содом и Гамору, язвы фараоновы, Давида, наказанного за свой грех смертью Авессалома. А в Новом Завете преобладающий образ будущего суда и воздаяния, отделение праведных от грешных, угроза адских мук, сопровождающихся плачем и скрежетом зубовным. К этим библейским примерам можно добавить разнообразные стихийные бедствия, которые люди склонны рассматривать как Божие наказание, как свидетельство его гнева, землетрясения, наводнения, эпидемии и т.д. Однако Церковь не смешивает эти библейские образы с выраженной в них истиной как таковой. Истина заключается в факте грехопадения – юридическое истолкование которого оказывается неадекватным, как мы старались показать читателю. Грехопадение есть извращение жизни, затрагивающее не только человеческую свободу, но увлекающее за собой весь тварный мир, поскольку конечная цель его существования может быть достигнута лишь через посредство человеческой свободы. Следовательно, извращение жизни означает деформацию и разрушение нормального образа жизнедеятельности. Во всех библейских примерах божественной кары, во всех обрушивающихся на человека стихийных бедствиях, церковь видит последствия искажения мирового порядка и регулирующих жизнь тварей законов, последствия удаления творения Божия от истинной жизни. В результате человеческого восстания между тварным и нетварным разверзлась пропасть. Эти трагические следствия греха были выражены педагогическим языком Писания, прежде всего Ветхого Завета, обращенного к народу жестоковыйному, в образе единственно доступном восприятию грешного человека, в образе разгневанного Бога, карающего за преступления. Однако Бог вовсе не карающий судья, просто Он с последней серьезностью относится к человеческой свободе и результатам осуществленного человеком свободного выбора. Он не уничтожает плоды этого выбора, как бы ни были они горьки, ибо вмешаться значило бы разрушить истинность личностной свободы человека во всем ее поистине космическом масштабе. Единственное, в чем проявляется вмешательство Божие, это в преображении кары, добровольно наложенной человеком на самого себя, в спасительное педагогическое деяние, кульминационным моментом которого стало воплощение самого Бога. Бога-человеческая плоть Христа приняла на себя все последствия бунта человека, вплоть до смерти крестной ради того, чтобы преобразить их в средство общения с отцом и, следовательно, в возможность вечной жизни. С этого момента перед человеком вновь открылся путь выбора между жизнью и смертью, между преображением смерти в жизнь, по примеру второго Адама, Христа, и упорством в смерти, в адской муке нелюбви». При этом речь не идет о простой отмене последствий греха, что оказалось бы губительным для человеческой свободы. Церковь видит в Адамовом первородном грехе во всем его космическом и диахроническом значении, связанном с извращением человеческого духа, глубочайшую трагедию, в которой открывается в то же время безграничность личностной свободы и вселенское измерение личности. В конечном счете речь идет об откровении божественной славы, неизмеримого величия образа Божия, запечатленного самим Творцом в человеческой природе. Церковь усматривает откровение этой истины и в трагедии грехопадения, истины придающей смысл существованию тварного мира. Тварь с надеждою ожидает откровение сынов Божиих, ибо знаем, что вся тварь совокупная стенает и мучится доныне. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 19-22. Космическая драма, начавшаяся в саду Эдема, не была ошибкой в божественных планах. Этот мир с его стихийными бедствиями, войнами, эпидемиями, несправедливостью, смертью Мир, в котором раздаются стоны невинных жертв и крики пытаемых детей. Мир, поистине орошенный слезами и кровью. Этот мир не то место, где торжествует справедливость. Но в глазах верующего именно здесь, в мире, торжествует человеческая свобода, благодаря которой люди с Божьей помощью шаг за шагом продвигаются все дальше по пути обожени ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих». Послание к римлянам, глава 8, стихи 18-21. «Ошибкой Бога было бы как раз обожение человека и мира, помимо действия отварной свободы, ибо принудительное обожение – нечто столь же нелепое, как и Бог, лишенный свободы, полный абсурда и бессмыслица».